Контрразведчик. Первое. Осенью 2015 -го года в Москве, в госпитале При вдовьем доме находился на излечении молоденький поручик Бубекин Анатолий Сергеевич. Было у него сквозное ранение в мякоть бедра. На третью неделю пребывания в госпитале рано затянулась, и Анатоша, так называли хорошенького Бубекина сестры, хоть с палочкой, но уже похаживал по палатам. А еще через неделю стала натоша болтаться и по Москве. Побывал в художественном, в большом и малом. Раз-два посетил и уютные все в бархате отдельные кабинеты Мартьяныча, где ужинал и пил портвейн. И, конечно, в кабинетах бывал он не один. Офицер спешил, как мог, и умел наслаждаться жизнью, потому что знал, скоро госпитальная комиссия припроводит его на эвакуационный пункт. А там, дня через четыре, опять фронт, тошная окопная жизнь жестянка. И вдруг такое происшествие. Возвращаясь в госпиталь к ужину, Анатоша нашел на тумбочке у своей кровати казенный пакет со штемпелем штаба округа. Поручика Бубекина приглашали в среду, то есть на другой день, явиться в штаб к дежурному офицеру. Антоша удивился и даже испугался. Что такое? Зачем и почему? Уж не натворил ли он чего-нибудь, шатаясь по Москве? Нет, тогда бы вызвали к коменданту. Тут что-то другое. Посоветовался Бубекин с сотоварищами постарше, что лежали с ним в палате, с соседом своим, кубанским войсковым старшиной, но никто ничего определенного сказать ему не мог. — Всего скорее, — предположил старшина, — тут какое-нибудь назначение, что-нибудь такое приятное даже. Тебя, поручик, беспокоиться нечего. Словом, на другой день был Бубекин в штабе. Дежурный офицер взял у Анатоши его бумажку, прочитал, заглянул в какую-то книгу и сказал... «Вас вызывает генерал. Обождите, присядьте». И, не объяснив даже, какой генерал, занялся своим делом. А минут через пятнадцать Бубекин с несколько одеревенелым от волнения лицом еще с корпуса стал бояться разговоров с генералами, уже входил в большой и светлый кабинет. Генерал сидел за письменным столом и что-то писал. Бубекин остановился у двери и увидел его черноволосую голову, склоненную над столом. Через всю голову белел аккуратный пробор. Дописав и промокнув написанное, генерал поднял на Анатошу веселые глаза. Выглядел он молодо и был румян. — Так, — сказал генерал, — поручик Бубекин, садитесь. Анатоша сел в кожаное кресло, неудобно, на краешек, чтобы и сидя можно было бы выпячивать грудь и держаться молодцевато. «Так», — повторил генерал, — «из военной семьи кончили корпус и Александровское училище». Посмотрел щурясь на потолок, потом ласково и с улыбкой на Анатошу. «Знал вашего батюшку, однокашники по училищу». И маму узнал танцевал с ней на балах в Елизаветинском институте. Стал быть ровесник с покойным папой, а не одного седого волоса, — подумал Бубекин, — крашеный. И деревянно сказал, — мамаша в Казани живет. — В письме передайте ей поклон от юнкера Васи, — улыбнулся генерал. — Но, милый мой, да вы, ради бог, по-человечьи. Даже мне неудобно, когда я смотрю, как вы уселись. «Вот так. Курите?» «Прошу. Вы энского полка?» «Так точно. И вот-вот возвращаетесь на фронт?» «Так точно. Вы нам нужны. Нам понадобится офицер вашего полка, которому мы могли бы доверить одно поручение. Наш выбор остановился на вас. Вы из прекрасной русской семьи, военного воспитания, отличной аттестации». «Спиртными напитками не увлекайтесь, два посещения Мартьяноча с сестричкой Симочкой не в счет. Ваше превосходительство!» «Не удивляйтесь, вы нам нужны, мы вами заинтересовались, и, конечно, вы были нами проверены. Словом так, завтра вы отчисляетесь в команду выздоравливающих, потом... Впрочем, о всем дальнейшем вам расскажет капитан Такулин. Но, да черт возьми, я ведь еще не спросил вас о самом главном. Согласны ли вы помочь нам? — Ваше превосходительство, конечно. — Ну, так я и знал. Генерал нагнулся и где-то под доской письменного стола нажал кнопку звонка. Вошел вестовой. — Проведи его благородие к капитану Такулину. Генерал приподнялся, пожимая руку Анатоше. Второе. Глава капитана Такулина была седлообразна, словно два лба, один обыкновенный и другой на затылке. Маленькие рыжие глазки стремительно скользнули с лица Бубекина по всей его фигуре, на какую-то долю секунды задержались на носках его отлично вычищенных сапог и снова устремились к его лицу. Ишхарек точно сфотографировал, подумала Натоша, представляясь. «Очень-очень рад, Анатолий Сергеевич. Капитан сделал такое движение, будто собирался вскочить навстречу Бубекину. Казалось даже, что он уже вскочил и засуетился. Но все это лишь от того, что рыжие его глазки бегали и прыгали по всей комнате, в то время как сам он всего лишь приподнялся и протянул руку Антоше. «Прошу вас!» — и той же ручкой на стул по другую сторону письменного стола. Бубекин сел, сейчас же успокоились и рыжие глазки. Теперь они как бы нарочито старательно избегали глаз посетителя. Но когда все же этот рыжий взгляд попадал в голубые бубекинские буркалы, то тому делалось как-то не по себе, с генералом было по-другому. Медленно, раздельно, точно диктуя, капитан стал говорить. На Петровке, Анатолий Сергеевич, рядом с рестораном Трехгорный, где вы уже несколько раз изволили побывать, укол зрачков. Рядом с этим рестораном есть гостиница Прогресс. Гостиница вполне приличная, уверяю вас. Там вам приготовлен номерок. Дас номер 13. Вы, надеюсь, не суеверны. «Такая жалость, понимаете, во всей гостинице не нашлось другого номера, а этот, видимо, потому и свободен, что тринадцатый». «Неприятная цифра, но я полагаю...» «Пустяки», — пожал плечами Бубекин. «Что, капитан?» «Никак нет -с. Рыжие глазки с откровенной предупреждающей строгостью впились в глаза натоши. «В нашей работе нет пустяков». «Помните из физики Краевича про фраунгоферовой линии?» «Что-то помню», — почему-то испугался Антоша. «Какие-то черточки сначала думали, что они в солнечном спектре, случайно». «Вот, а потом оказалось, что линии — те не случайность, а закономерность. В нашей работе тоже не должно быть случайностей. Это запомните раз и навсегда». — Я приготовил для вас номер 13 потому что при нем единственным из свободных есть маленький чуланчик. — Где будет спать ваш денщик? — Ну, у меня нет денщика, — улыбнулся Бубекин. — Имечество знают, просимку знают, а тут напутали. Но рыжие глазки уже опять строго наставляли Бубекина. — У вас есть денщик, господин поручик, — снова задиктовал капитан. «У вас обязательно есть денщик». «И он уже там, на Петровке, в номере тринадцатом. Его зовут Клим Стоилов. Клим Петров Стоилов, если желаете». Тут вся эта история, в которую его вдруг начали втягивать, стала Анатоше не нравиться. «Какой-то еще солдат будет около меня», — подумал он с отвращением. Какой-нибудь переодетый жандарм. Да ну их, не отказаться ли? Но рыжие глазки уже поняли, что происходило в душе юноши. В них что-то небесхичности сверкнуло, метнулось, затрепетало. Никаких беспокойств, затропился капитан. Он ваш денщик. Понимаете, настоящий денщик. Вы даже ему морду можете бить, и если будет за что... Это вы никогда не делал, недовольно сказал Бубекин. «Но я не понимаю, что, собственно, вам от меня угодно. Сейчас». Рыжие глазки исследовали дверь, плотно ли закрыто, взглянули за угол большого шкафа, не прячется ли там кто. С той же целью был брошен взгляд из-за плечо, и затем, со строгой внимательностью, он остановился на лице Бубекина. Глаза медлили, выжидали, думали потом спустились на листок бумаги с какими-то заметками. «Поближе, пожалуйста, поближе!» Бубекин придвинулся. Изо рта капитана пахло гнилыми зубами и табаком. Разговор длился около получаса, но уже через несколько минут на лице Бубекина появилось растерянное и даже испуганное выражение. Рыжие же глазки, наоборот, смотрели теперь на Анатошу ласково и успокаивающе. Два раза длинные худые пальцы капитана даже коснулись руки поручика. Капитан шептал. — Все это значительно проще на деле, уверяю вас. — Но вдруг мне не удастся, и он уйдет! — с отчаянием в голосе ответно шептал Анатоша. — Даже это ничего, — успокаивал капитан. Пусть он даже уйдет. Уже этим он провалился, и вся сеть вот с где. Тонкие пальцы, только что поглаживающие руку Анатоши, энергично сжались. В кулаке -с! самое же главное, не обнаружить себя, не обнаружить, раздельно произнес Акулин. Понимаете, в этом-то вы уверены? Уверен в этом, Анатоша, никак быть не мог. Но опасное, страшное дело, о котором он только что узнал, уже влекло к себе его двадцати трехлетнюю душу. Влекло по-детски, как бывало в корпусе, строго запрещенное удирание с прогулки за ворота планов в Аннинговскую рощу. И он сказал твердо и решительно. «Да, в этом я уверен». «Ах, сукины дети! Почему же сукины дети?» Даже как бы обиделся капитан. Они тут. Наши там. Профессия. Никогда не следует горячиться. Значит так. Пакет для командира полка я вам вручу на вокзале. Будьте готовы к отъезду в любой день. Но живите ни о чем не беспокойся. Гуляйте, ходите в театр, к Мартьянычу, хе -хе, в кабинеты. Но только лучше не Сибочкой». «Почему?» что вы прав все о ней Хе -хе. она уже занята по другому делу но не влюблены же вы надеюсь конечно нет но неужели именно доверяю вам как уже своему человеку теперь вы наш и рыжие глазки с веселой внимательностью в последний раз пырнули вдрогнувшие глаза бубикина Капитан отлично знал, что это «вы наш», всегда в данном случае неприятно и даже страшно своей окончательностью и бесповоротностью. И Анатошу покоробила, поежила. «Но ведь все-то я для России», — мысленно сказал он себе сейчас же. Но и то, что он сказал себе, капитан тоже знал. Он вынул из ящика стола пакет. «Это вам подарок от нас», — сказал капитан. Тут 300 рублей, теперь вам полагаются сутошные, так тут за заместь вперед. И передав деньги, капитан пододвинул на четвертушку чистой бумаги. Распишитесь на любую фамилию. Третье. Звон шпор, мелькание мерлушковых попах и над всем этим по временам язычное меднотрубное вещание, обшитого в голуны швейцара у двери на перрон. «На вязьму На Смоленск! На Минск!» Это усиливало движение в наполнявшие залы толпе. К перронной двери бросались носильщики с вещами, денщики с офицерскими гинтерами, какие-то веселые и нарядные или заплаканные, плохо одетые женщины. И опять до нового меднотрубного выкрика все как бы несколько успокаивалось. Антоша пил чай в буфете. Накануне Стойлов сказал ему: «Ваше благородие, завтра мы едем в 6:30 просили вас на вокзаль пообождать в буфете. За 12 дней пребывания в кануре или номере в первый раз это мы, устанавливающие некую особую общность между ним денщиком и его барином офицером. Невысокий ростом, но широкоплечий и с могучей грудью Клим Стоилов ничем не отличался от подлинного денщика. Лицо и не мужичье, и не городское, не задерживающее внимание, русопятое лицо с носом дулей. Хохладская мягкость говора при литературно-правильной русской речи. Несколько сонный взгляд при быстроте и точности ответов на вопросы и изумительная аккуратность в исполнении несложной деньщичьей работы. Сапоги почистить, кипяток принести, чай заварить, сходить за папиросами. Аккуратность, вызывающая уважение и устранявшая возможность недовольств со стороны барина. Аккуратность, говорившая «ты там, а я здесь и кончена». Именно это подчеркнутое размежевание парализовало у Антоши желание заговорить с этим человеком по-иному. Хоть и не о конечно, но все-таки никак с денщиком, Но врожденная еще маменькина осторожность «никогда не лезь, куда не спрашивают» удерживала. «Так как оно есть, очень определенно, просто и в будущем должно само собой разворачиваться». «Стоит ли разрушать то, что уже кем-то обдумано и закреплено?» Сейчас Стоилов, предъявив у коменданта отзывы, устраивал вещи барина в офицерском вагоне. Заботился о месте. Антоша же сидел за столиком в буфетном зале, позвякивая ложечкой в стакане остывающего чаю. Чаю ему не хотелось. «Ну вот и отправляемся». Около столика остановился господин в хорошей шубе с поднятым каракулевым воротником шалью. Поручик не сразу признал в подошедшем Такулина, Признав, привстал. — Позвольте присесть! капитан говорил громко. — Так швы, будьте добры, Анатолий Сергеевич, передайте письмецо прапорщику-командирову. Не затрудню? — Пожалуйста, — усмехнулся Антоша. — Однополчане, трудно ли? Рыжие глазки успели уже с рысью зоркостью осмотреть соседей. Довольные, видимо, результатами своего осмотра, они усмехнулись. Придвигаясь ближе и передавая письмо, Такулин тихо сказал, «Подтверждение штаба армии командир лично с глазу на глаз получит от наших людей». «А, пожалуй, уж и получил. Может быть, по рюмке коньяку? За успех». «Можно», — принимая письмо, согласился Бубекин. «Но появился Стойлов. Можно садиться ваше благородие», — доложил он. «Устроил на верхней полке». Сказал с улыбкой удовольствия на лице. Вот, мол, как все хорошо сделал. Не взглянул на Такулина, и тот не взглянул на него. «Ну, что поделать. Отставим коньяк до новой встречи». Поднимаясь и застегивая бикешу, Анатоша еще раз попробовал, хорошо ли легло письмо во внутреннем кармане Френча. — Будем здоровы, дорогой мой! — меднотрубный голос уже возглашал. — На Вязьму! На Смоленск! На Минск! А офицеры штатские в хорошей шубе пожали друг другу руки и расстались. Четвертое. На стеных крюках у окна купе висели шинели, бикеш, и поверх них оружие и полевые сумки, снятые вместе с ремнями походного снаряжения. Шашки и револьверы раскачивались от тряски вагона. В черной зеркальности оконного стекла отражалась желтая дверь. И уже поднятые верхние места с матрацами в чехлах и стиках в белую и красную полоску. Белый свет из матового стеклянного полушара на потолке ровно лился на разложенной на вагонном столике передвинутым от окна на середину купе, расчерченный для преферанса лист белой бумаги. «Торгуйте, господа!» Прапорщик советский сдав карты, придерживал прикуп двумя пальцами, чтобы тот не сполз и не упал с подрагивающего столика. Пальцы были длинны и тонки, с хорошо отделанными ногтями. На одном из них сияло бриллиантом золотое кольцо. Было прапорщику лет 30. Черные усики над тонким ртом парикмахер подстригал, видимо, только еще сегодня. Среди своих новых знакомых этот офицер держался со сдержанной самоуверенностью. Так держатся в общественных местах камевоезжоры больших фирм, считающие себя безукоризненно одетыми. Глаза у него не были умными. Пики-пики. — нерешительно сказал военный врач, сидевший на руке, и поднял стекла пенсне на рыжеусова капитана. «Пас!» — капитан недовольно сложил растопыренные веером карты. «Опять вы, доктор, выбили меня из масти!» Капитан все еще видел перед собою заплаканные глаза жены и дочери. «Куда вы лезете? Ведь опять заремизитесь!» Доктор хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал. Играл он плохо, рассеянно. «Два в темную!» — отрубил Бубекин. Мысль, что вот перед ним военный шпион, ради которого он поставлен на секретную работу, совершенно пришипла его. И самое удивительное, в этом прапорщике, сидевшем напротив него, не было совершенно ничего классически шпионского. Таинственности в обличии, пронизывающих глаз, недоговоренности в речах. Абсолютно ничего от того, чем романисты наделяют шпионов. Но ведь ошибки быть не могло, не стало бы столько умных и важных людей городить весь этот огород из-за пустого подозрения. Стало быть так, шпион. Но, как мило естественно, обрадовался прапорщик Собецкий, когда узнал, что он, Бубекин, Офицер как раз того же полка, в который и он получил назначение. Советский успел в последнюю минуту даже познакомить Анатош со своей женой, молодой красивой женщиной в шапочке из крота, тоже полькой. В сутоке отправления, раздевания и, наконец, размещения в купе все это было еще ничего. Но теперь, когда оба они сидят друг против друга и надо разговаривать, как ни в чем не бывало, теперь это ужасно трудно. Лицо Собецкого так и тянет к себе глаза Бубекина. Против воли своей он явно больше, чем следует, задерживает на нем свой взгляд и сам этого пугается. Но ведь не выдерживать ответного взгляда глаз Собецкого — это тоже недопустимо. Ужасно. «Как быть?» И Анатоша решительно говорит. «Два в темную!» Без азарта, без всякого интереса к игре, а лишь бы сбить то дурацкое состояние духа, которое его мучит и мучит, как похмелье. «Вы рискучий!» И с любезной улыбкой Собецкий подвигает Бубекину карты. «Надеюсь, к масти!» «Две маленькие пики, шиперки!» В пренебрежении к игре Анатоша открыл их и отбросил. Ну вот, ржиусый капитан очень доволен. «Ща темните Эх, вы, молодежь. Карты ужасные, но Анатоша доволен уже тем, что теперь его смущению и дурацкой неловкости и есть естественное объяснение. На фронт едем, капитан. Говорит он, притворяясь беззаботным. Что о деньгах думать? Все равно убьют. Капитан недоволен такой философией. Уж это вы зря, Фендрик. Мировая скорб по поводу неудачной темной чепуха. В картах и в бою береженного бог бережет. А как о деньгах не думать, если, например, у меня жена, дочь и сын кадет? И все-таки сколько? Что ж поделать? Пики играю. Семьс. «Так точно. Вист? Доктор?» Доктор, наводя на капитана стекла пенсне нерешительно. «Я... тоже вист». Бубекин остался без трех. Капитан развеселился, а же, вопреки интересам стола, искренне посочувствовал натоше. «Зачем вы, поручик? Я, например, никогда не покупаю в темную», — сказал он. «И напрасно». «Почему, господин капитан?» «Неинтересный партнер. Пусть каждый по-своему веселится. Не надо мешать людям свертывать себе шею, если они этого хотят. Просторней будет на земле!» Кончили играть поздно. Тут же за картами и поужинали. Денщики, их было двое, у капитана и стоилов у Бубекина, принесли на остановке кипятку. Доктор и капитан кушали домашнее жаркое, у Бубекина же с Собецким были закуски. Зато у этих двух нашлось вино и коньяк. Доктор не пил, но предложил всем отведать свои утки. Капитан же, выпивший водочки, от вина и коньяку отказался, но и Жарков никому не предложил. Странное дело, после своей карточной неудачи порядочно проиграл, и душевного сочувствия советского Бубекин успокоился. Раз пожалел, значит, ничего не заподозрил. А то, прикинулся, будто опечален проигрышем и обрадовался ноткам пренебрежения в голосе прапорщика. Вот отлично! И стал легко глядеть в глаза своего визави. С удовольствием подумал, как охотник, подкрадывающийся к зазевавшемуся зверю. Теперь ты от меня не уйдешь. Перед сном отворили дверь, чтобы проветрить купе. Стоилов сидел на откидной скамеечке у окна и курил. Увидев офицеров, он встал. «Славный у вас солдат!» — похвалил Сабецкий. «Хороший!» — согласился Анатоша. И вдруг, почувствовав себя неловко, прибавил, потрепав клима по плечу. «Когда спит?» Стоилов учтиво ухмыльнулся на господскую шутку. Поезд громыхал на стрелках, подходя к станции. В черном зеркале оконного стекла промелькнули огни. «На воздух, поручик! Хорошо перед сном!» Ну что ж, Сабетский шел впереди, легко и уверенно ступая по как бы ускользающему из-под ног полу. Бубекин не без зависти подумал, как хорошо сложен и крепок телом этот человек. Колюче пахнуло морозом. Придержась за поручень, Собецкий прыгнул на перрон прямо с площадки. И сейчас же, не ожидая Бубекина, заскрипел по снегу легкими своими ногами. Бубекин должен был наддавать, чтобы поспевать за ним. И опять он подумал, что мелькнувшее в глазах советского пренебрежения к нему — факт. Прапорщик им, поручикам, неглижировал, значит, он уже сделал ошибочную оценку и успокоился. «Очень хорошо. Станция была маленькая и безлюдная. Над вокзальным зданием выселись деревья, все вынии и не сиял в ослепительно-белых лучах большого шипящего фонаря. «Как чудесно, а, поручик, правда хорошо?» Бубекин видел, как у Собецкого раздувались ноздри, так он жадно дышал. «Как пусто, как мало людей на земле», — продолжал Собецкий. «Как-то сказал ваш Лермонтов, под солнцем места много всем. Как это?» «Но беспрестанно и напрасно один воюет он. Зачем?» «Почему наш Лермонтов?» — не удержался Анатоша. что ты, мол, ты ответишь. Как вывернешься?» «Потому ваш, что я ведь поляк!» Отвечая, Собецкий даже не повернул к Анатоше лица. Снег скрипучий пел под ногами, Собецкий негромко декламировал какие-то польские стихи. Кажется, что-то о звездах, потому что глядел на небо. С небрежностью старшего беседующего с подростком заговорил о Конопусе, Солнце мира. Спросил, слышал ли Бубекин что-нибудь об этом светиле. При других обстоятельствах такой тон -то прапорщика по отношению к нему, поручику, взбесил бы Анатошу, и он неминуемо резко оборвал бы собеседника. В данном же случае он еще сам, не понимая почему, с неким даже сладострастием радовался этому своему уничижению, и Простецкий, как неуч болтая, в то же время думал, а не попросить ли мне в него рублей 10 взаймы, будто бы я проиграл все, что имел. Тогда, пожалуй, он совсем на меня рукой махнет. Попросить или нет? Нет, не стоит, — решил он. «Уж слишком настойчиво я буду ему навязывать определенность моего облика». «Чехов сказал», — говорил Собецкий, идя так же быстро, «что через триста лет все небо будет в алмазах». «Вы, русские, восхищаетесь этими словами?» «А, по-моему, неумно. Звезды прекраснее алмазов». «Мицкевич...» Из станционного здания вышел человек в валенках и три раза ударил в колокол. И не успел еще улететь в синеву ночи последний удар, как позади офицеров пронзительно заверещал свисток кондуктора. И в ответ, тяжело дохнув, паровоз оглушил ночь громогласным гудком. Кондуктор пробежал мимо, маша кому-то рукой. Поспешили офицеры к своему вагону. У его площадки стоял солдат в папахе без шинели. А узнал в нем Стоилова. Подсадив господ, Денщик уже на ходу вскочил вслед за ними. Маленькая станция с фонарем луной скрипучей поплыла назад. Колеса долго не хотели раскатываться. «Пух, пух!» — натужно вздыхал паровоз. Потом он выправил дыхание. Пятое. Без всяких приключений благополучно добрался до полка. Бубекин был назначен командующим 12 роты, а Сабецкий к нему субалтерном. «Знаю», — поморщился командир полка, прочитав письмо из штаба, врученное Бубекиным. «Эткой мерзости в моем полку! Нужно вам было соглашаться боевому офицеру!» И недовольно посмотрел на Анатошу. «Но, господин полковник, ведь государственная необходимость», — растерялся Бубекин. Полковник фыркнул в седые усы. «А на кой черт им надо было впутывать мой полк и моих офицеров в эту необходимость?» — недовольно ворчал он. «Не могли иначе устроить. Тут на всю жизнь запачкаться можно. Назначаю этого стервица к вам в роту. Возить с ним. Ступайте!» Совсем сердито закончил он. И вот Бубекин с советским оказались на позиции 12 роты, пересекавшей шоссе, несколько возвышавшейся над полем своей насыпью. Так как начальство почему-то не разрешило перекапывать шоссе окопом, то обе полуроты оказались отделены друг от друга. И землянок офицерских было две — Ротного при первом и втором взводах и Субалтерна по другую сторону шоссе при остальных. Такое положение вещей Бубекину не понравилось, а вдруг Советский убежит к противнику. Он даже на командира полка посетовал, словно нарочно тот усложнил дело. Но Стоилов, с которым Бубекин решил поделиться своими опасениями, успокоил его. «Как же он убежит!» — усмехнулся Денщик. — Он же, ваше благородие, в пределе, при своей работе. Он теперь рад, родешенек, что остался один совсем без присмотра. — Нет, положение для нас совсем благоприятное. — Положение благоприятное, — усмехнулся про себя Бубикин. — Этот тип может выражаться и вполне интеллигентно. — Действительно. Может быть, и нарочно мне дали роту с таким участком? «Случайностей в нашей работе быть не должно», — вспомнил он Такулинскую фразу. Началась окопная жизнь, позиция противника была далека, оружейного огня почти не было. Между нашими австрийскими окопами лежала болотистая летом долина речки Сервича, и осенью, когда выбирались позиции, противники окопались далеко друг от друга. Несмотря на отдельные землянки, Анатош, конечно, проводил почти весь день, да и часть ночи вместе с Собецким. Вместе обедали, вместе ужинали и расходились по своим норам только поздно ночью. Собецкий оказался офицером исправнейшим, не лодарем. Аккуратно проверял полевые караулы, ползал на проволоку по ночам, Занимался в землянках с солдатами словесностью. В одном он только не участвовал. В любимом развлечении Бубекина подкарауливать с винтовкой в руках одиночных шляющихся австрийцев и постреливать в них. Бубекин, бывало, увидит живую цель, выхватит винтовку у наблюдателя солдата и садит из нее пулю за пулей. Садит пулю за пулей и кричит советскому «А ну-ка, Станислав Казимирович, берите винтовку, давайте бить дуэтом!» советский отказывается. «Когда боя нет, как-то — говорит он. «В живых же людей стреляйте», — подчеркивал он значительно. «Вот когда они сами на нас полезут, тогда другое дело». «В каких людей?» — неистовствовал Бубекин. «Не в людей я стреляю, во врага! Интеллигент вы!» «Ну какой я интеллигент!» — оправдывался Собецкий. «Всего-навсего я кончил только реальное в Варшаве». «За границей-то вы тоже учились?» «Нет, там я по коммерческой части работал». Бубекин уже совершенно освоился с Собецким и часто из озорства -за задавал прапорщику щекотливые вопросы. Задавал их просто и самым невинным тоном. Почему, например, не поинтересоваться, что делал Собецкий за границей? И Анатоша уже не боялся, что может вызвать подозрение. Но иногда бывало хуже. Иногда Бубекину просто хотелось сказать в глаза советского: Э, до да полного вам вала водить, Я ведь отлично знаю, что вы австрийский шпион. Временами это желание было так сильно, что Бубекин даже пугался. В такие минуты он торопился уйти от Собецкого и, расставшись с ним, начинал придираться к стойлу, капризничал. Стоилов же капризы барина переносил покорно, лишь в глазах его появилось какое-то особое, как бы нечто понимающее выражение. И тогда он начинал говорить с Бубекиным тоном врача, разговаривающего с впечатлительными больными. Но этот тонденщика еще больше выводил Бубекина из себя. Ко всему этому прибавилось и то еще, что отношение к Канатоше командира полка, прежде такое отечески дружественное, теперь явно изменилось. Полковника словно несколько корежило при встрече с Бубекином, и в жесте, которым он протягивал ему руку, была медлительность, говорившая о неприязни. «Хоть бы шальная пуля убила этого Собецкого», — мечтал Анатоша, «И на кой черт мне все это?» Но Собецкий был жив, здоров и чувствовал себя отлично. Все этой поганой истории конца не предвиделось. Анатоша Наташа возненавидел Собецкого, возненавидел ненавистью жгучей, но тщательно скрываемой. И однажды он не мог отказать себе в удовольствии достать у полкового фотографа и показать субалтерну несколько снимков с процедуры приведения в исполнение смертного приговора над двумя шпионами, мужчиной и женщиной, тоже австрийцами и тоже поляками. Они были приговорены к смерти в первый год войны, и приговор приводился в исполнение их полком. Ах, с какой жадностью ухватился Собецкий за эти фотографии! А Натоша видел, как изменилось, словно вдруг осунулось лицо, какими человечными, жалеющими стали глаза, и как искренно у него вырвалось... Ах, бедная! Почему он пожалел именно ее? Не отрывая жадных глаз от лица Собецкого, подумала Натоша. Неужели он ее знал? — А ведь может быть. — Ну, скорее, скорее говори еще что-нибудь. Но советский молчал, не спуская глаз со страшного изображения повешенной. Он даже лампочку-коптилку переставил так, чтобы лучше осветить фотографию. Как вытянуты ноги, шепотом, в котором слышались ужас и горе, сказал он наконец. И голова совсем упала на грудь. — Почему это? — Позвонки же сломаны. Оборвались. — Как? — советский поднял страдальческие глаза на Бубекина. — Ну как? — жестко засмеялся Бубекин. — Очень просто. Он дотронулся пальцем до шеи советского и почувствовал, как тот вздрогнул. — Вот тут петля, этот позвонок ломается, и голова падает на грудь. Сабецкий сделал быстрое движение, чтобы отодвинуться, но Бубекин уже убрал руку. Бедная, опять сказал Сабецкий. Ведь женщина. Что это вы право? Со злобой и злорадством стал наступать Бубекин. Противник у вас человек, шпионка, женщина, не офицер, вы, а какой-то толстовец. Видите ли, стал поспешно оправдываться Сабецкий. Я... Правда, очень чувствительный, даже сентиментальный. Я же вам уже говорил, рано остался без отца, женское воспитание. Я, как говорится, маменькин сынок. — Как ведь врет, стерва! — возмутился Бубекин, и острая ненависть горячей волной залила его сердце. И опять захотелось крикнуть. — Врешь ты! Не маменькин ты, сынок, а сволочь, шпион! «Крикнуть, ударить в лицо кулаком и застрелить из нагана!» Бубекин даже отдернулся от стола, но вдруг в темном углу землянки, там, где топилась железная печурка, от которой полыхала жаром, что-то грохнуло и зашипело, обдав офицеров паром. «Виноват, ваш благородие!» испуганно вскрикнул Стоилов из полумрака. «Я чайника прокинул!» И он быстрым движением распахнул дверь в землянку. Пахнуло декабрьским морозцем. Бубекин пришел в себя. Шестое. Выбрал денщика себе советский не сразу. Он долго приглядывался к тем солдатам, которых Фельдфебель предлагал ему в слуги. Сначала его выбор остановился было на жуликоватом Ярославце-Ядрилине, но вскоре он оказался им недоволен и взял себе Поличка Бржизицкого. С солдатней своей полуротой советский явно старался сдружиться, никогда никого не наказывал и подолгу засиживался в землянках, беседуя, не брезгуя писанием писем, неграмотным и прочее. Но, странное дело, солдаты не любили советского все в нем было для них чужим. Постепенно начал Бубекин привыкать к советскому. Стал как-то забывать о том, что за человек у него суббалтерн. Да и командир полка, видимо, позабыл об этом, потому что, как в былое время, стал хорош санатошей. Иногда лишь насмешливая улыбка змеилась под седыми усами полковника. Не верил старик в проницательность нашей контрразведки. Думал, поди, зря клеветали поличка, исправный офицер. Раз только заставил Собецкий и Бубекина вновь насторожиться. Как-то раз сказал он Анатоше просительно. «А не подарите ли вы мне, Анатолий Сергеевич, те фотографии? Помните? Или продайте? Какие фотографии? А помните, мне повешенных показывали?» «Вот что, насторожился Анатоша. «А мне самому не надо?» «Нет, дорогой мой!» — Таким снимкам после войны цены не будет. — После войны им никакой цены не будет, — усмехнулся Сабецкий. После войны их будут целые альбомы. Впрочем, я готов купить их у вас. — Четвертной за каждую. — Вы шутите? — Нет, вы заплатите. Бубекин не спускал глаза с лица Суболтерна. — Почему вы так думаете? — пожал плечами Собецкий и опустил глаза. «Потому что я помню, какое впечатление они на вас произвели». Бубекин захохотал. Он был удовлетворен. «Да, конечно, я шучу!» — ласково сказал он. «У нашего фотографа вы можете достать сколько угодно копий по гривеннику за штуку. Но зачем они вам?» «Затем же зачем и вам?» «Для альбома». «В гостиной на стол?» «Ну, нет!» «И в этом нет прорвалась значительность». А уж наступил март, прошел март, и позицию развезло весенней ростепелью. Стали поговаривать о скором наступлении. В эти дни пришла Стоилова телеграмма. Телеграмму при советском принесли из штаба, и было в ней только четыре слова. «Мамаша вчера скончалась. Варвара». Стойлов прочитал телеграмму, вздохнул и вышел из землянки. — Хороший у вас деньщик, Анатолий Сергеевич, — сказал Сабецкий. И не дурак, кажется. — Ничего, только угрюм очень. А вечером, стаскивая с барина сапоги в окопной грязи, Стоилов сказал. — Телеграмма условная, ваше благородие. Требует бдительности. И опять стало Бубекину нехорошо. — Какой еще к черту бдительности? — выругался он. «В отхожее место мне с ним ходить вместе, что ли? Застрелить бы его, негодяя!» «Зачем стрелять?» — усмехнулся Стоилов. «Тут тонкая работа нужна, ювелирная, но да уж теперь скоро!» «Что скоро?» «Скоро он себя должен будет обнаружить, истощив промокший сапог!» «Наша работа трудная, ваше благородие!» тогда с фотографиями то вы на них нехорошо наседали ты нарочно опрокинул чайник конечно случайности в нашем деле быть не должно да иди ты к черту слушаюсь ваше благородие вскоре что-то загрустил и совететский стал говорить о неприятных письмах из дому жена очень скучает конечно молодая женщина как бы ни на и опять он переменил денщика В один из этих дней Стоилов сказал Бубекину, «Такое дело, ваше благородие. Прапорщик Сабецкий ищет себе подходящего человека, в помощи никак не находит, не решается открыться. А без помощника он не может работать. Ему нужно с нашего участка организовать перекидку своих людей к австрийцам. Ему пишут, его уже торопят, потому что весна, теплое время настало. Придется «Мне к нему перейти». «Но как?» «Таким образом, ваше благородие, завтра или послезавтра вы принесете свое и солдатское жалование. Положите деньги под подушку, а я будто украду и спрячу в сапог». «Фу ты, черт, гадость какая!» и чего не поделаешь, иначе нельзя. Необходимо. Да иди ты к черту! Кто кем распоряжается, я тобой или ты мной?» Стоилов взглянул на Бубекина строго. «В этом вопросе мы после разберемся, когда дело будет кончено», — сказал он. «Да как ты смеешь, канал я так со мной разговаривать! Стать смирно!» Стоилов беспрекословно вытянулся. Он твердо и спокойно смотрел на Анатошу. Помедлив несколько секунд, солдат сказал. ваш благородие, я докладываю вам лишь о том, чего требует дело». Если вы против моего предложения, я снесусь со штабом армии. Ты? Так точно. Каким образом? У меня есть для этого возможности. Но только вы можете провалить работу четырех месяцев. Вас за это тоже не похвалят. С капитаном Такулиным шутки плохи. «Черт!» — вырвался, сдаваясь Бубекин. «Ну, стал быть, деньги найдут у тебя в сапоге, а дальше что?» «Вы до меня должны накричать, бронить меня как угодно. Потом напишите рапорт, чтобы меня под суд. Я же попрошу заступничество у прапорщика советского. Он будет у вас просить за меня, я уверен в этом. Вы простите, но прогоните меня из денщиков». «И все? Все? будь спокойны, он меня возьмет, в денщики, ему надо торопиться». Все задуманное удалось как нельзя лучше. Бубекин, обнаружив исчезновение денег, приказал обыскать Стоилова. Деньги были найдены в сапоге. Бубекин, накричав на денщика вора, намахавшись перед его носом кулаками, посадил его под арест в землянку телефонистов, а сам сел за писание рапорта. Вошел Собецкий, уже побывавший у арестованного. — Анатолий Сергеевич, — сказал он. Рапорт писать пишите, но отправлять его пообождите до завтра. Ведь стоило его за воровство в боевой обстановке полевой суд-то расстреляет. Вы подумали об этом? И, поломавшись сколько было нужно, Бубекин согласился заметь дело. Пусть только стоило, полностью отстоит под винтовкой, сколько может дать ему родный командир всей полнотой своей власти и пусть ему на глаза никогда больше не попадается». А уж через неделю Собецкий попросил у Бубекина разрешение взять Стоилова к себе в деньщики. Бубекин якобы в сердцах плюнул, но согласие дал. Седьмое. Была тишейшая майская ночь, безлунная, теплая, совсем уже летняя. Вечером отгрохотала первая гроза, и на западе, куда ушла туча, еще вспыхивали зорницы. На позиции не раздавалось ни единого выстрела. Лишь чуть слышными хлопками высоко взлетали выпускаемые австрийскими часовыми белые шарики осветительных ракет. Бубикен стоял с советским на шоссе, или, как они говорили, на водоразделе их владений. У обоих ноги были мокры от окопной после ливня грязи, и теперь обоим было приятно чувствовать под своими ногами щебенной, прочно утрамбованный грунт шоссе. У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим холмам. Потом упер ее в заголубевшее шоссе, наблюдатель заметил на нем людей. И сейчас же затарахтел пулемет, и полевой вихрь высоко просвистал над головами стоявших. Ну, Но покойной ночи. Бубекин спрыгнул в окоп, зацепился за что-то зазвеневшей шпорой. Глупое фронтовство на позиции. И заскользил в грязи. Чтобы не упасть, он протянул вперед руки и больно ударился ладонью о корень, торчавший из сырой стенки ямы. Черт! выргулся он. советский хохотал в шоссе. Пулемет смолк, луч прожектора полз влево, туда, где зачернели развалины сожженной деревни. — Чего торчите? — спросил Бубекин, стряхивая грязь с руки. — Спать пора. — Мечтаю, — с тихим смехом ответил советский Не хочется спать в такие ночи. О жене думаю. — Эх вы, женатик! и Анатоша, звеня злополучными шпорами, побрел к себе. А часа через два Бубекина кто-то разбудил, тряхнув за плечо. Анатоша раскрыл глаза и испугался. Землянка была полна людьми. Сосна офицер подумал, что это австрийцы, что он взят в плен. Он вскочил и тут только узнал в человеке, разбудившем его стойлого. А среди солдат стоял и трясся так, что слышно было, как стучали зубы, Молодой паренек в русской солдатской шинели. Что такое? Вот, привел, ответил Стоилов, и Бубекина поразил волчий хищный блеск его глаз. Прям в землянку, как миленький, за мной пришел. Думал, что я его к советскому веду. Вставайте, поручик, необходимо сейчас же советского задержать. Теперь он действительно может уйти. «А вы, ребят, смотри!» — Стоилов кивнул на паренька. «Чтобы он ничего не выбрасывал или, боже, сохрани, не глотал!» Не обратив внимания на вольное обращение своего бывшего денщика, поручик, как равный, а не ваш благородие, Бубекин уже ринулся к двери землянки, а Стоилов за ним. Ночь же похолодала, и зорниц не было, ярко сияли звезды шли быстро и от торопливости спотыкались и скользили в размокшей глине окопа. И оказалось так, что Стоилов теперь шел впереди. Когда подходили к шоссе, опять у противника вспыхнул прожектор и пополз по нашим холмам. И в его свете оба увидели на шоссе силуэт. Человек стоял неподвижно и, вероятно, услышав шаги, смотрел в их сторону. «Собецкий!» Узнал и тихо сказал Бубекин и подумал. Стал быть, еще не ложился, ждет». Теперь в душе Натоши было лишь нетерпение охотника, приближающегося к зверю. И офицер на ходу расстегнул кобуру и вытащил наган. Продолжали идти, не ускоряя шага. Советский на шоссе не шевелился. Вдруг он громко спросил. «Кто идет?» «Я, ваш благородие», — ответил Стойлов. «Тише, тише». — А кто это с тобой? — Со мной, — начал было Стоилов, но уж Собецкий уловил в тишине ночи знакомый звон бубекинских шпор. — Поручик Бубекин со Стоиловым, — строго сказал он. — Так... Он поднял руку, и в его руке сверкнул огонь. Стоилов всей спиной повалился на Анатошу и сбил его с ног. Скользя в грязи свободной рукой и наганом, офицер выкарабкивался из-под упавшего, а на шоссе вспыхивал и вспыхивал огонек, и пули сочно шмякались, то в грязь, то в прикрывающего Бубекина бездыханного стоялого. Наконец Бубекин все-таки освободил руку с наганом и, словно заледеневший от ярости, выделил силуэт и выстрелил. Тогда советский бросился бежать по шоссе в сторону проволоки и рога, так преграждавших путь к врагу. Там был зигзагообразный ход, который он знал хорошо. По этому ходу высылались секреты и выходили разведчики. Там ему преградил было путь часовой, но узнав бегущем своего офицера солдат растерялся, и советский застрелил его. Но за проволокой шпион все-таки был задержан нашим полевым караулом, и при приближении к нему с криком подбегавшего Бубекина застрелился, выпустив в рот пулю из последнего патрона, оставшегося в обойме его браунинга. Восьмое. Перед отправлением Стойлова в тыл Бубекин зашел в полковой околоток. Стойлов... Впрочем, он оказался поручиком Рублевым, в удостоверении чего и предъявил соответствующий документ. Этот, стоилов Рублев, был трижды ранен советским, но серьезным из этих ранений было лишь первое. Пуля пробила правое легкое. Офицер лежал навзничь, как опрокинутая статуя. Голова его низкая и мертво лежала на маленькой и жесткой подушечке. «Почему, поручик?» — конфузис начал бобекен? «Почему вы не сказали мне, что вы офицер? Не доверились мне? Где же сапоги заставлял вас таскивать. Гадость какая!» «Пустяки!» — скучливо-деревянно ответил контрразведчик. «Сапоги, подумаешь!» — усмехнулся он невесело. «В нашей работе не то еще приходится делать». «Вы мне не доверяли?» — Не доверял? Нет, не то. Так было удобнее и вам, и мне. Надел на себя маску, и баста. Не доверял? Нет. Ну, конечно, я не был в вас очень уверен. Да и как можно быть уверенным в новичке? Тем более вы нервноваты, да. Рублев повернул голову в сторону Натуши и усмехнулся. Что он нас так встретил там на шоссе, в этом, пожалуй, вы виноваты. Зачем вы ему карточки-то повешенных показывали? Не надо было. Вы его взвинтили именно это. Умереть, но не даться в руки. И вообще, в нашей работе, чем больше шум, тем меньше результат. Между прочим, Рублев опять выпрямил голову и стал смотреть в потолок. «Между прочим, баб-то это знаете кто?» «Кто?» — вздрогнул Бубекин. Он говорил, сестра его с полнейшим равнодушием словно выдавил из себя Рублев. «Сказал сестра, а может, ты соврал. Он очень хотел эти карточки на ту сторону переправить». «Неужели, сестра?» — даже задохнулся Бубекин. «А я-то ему... А какая разница?» — усмехнулся Рублев. «Сестра, брат, мать, вы ведь очень правильно тогда ему говорили. Помните, когда я чайник-то опрокинул? Нет ни человека, ни женщины, есть враг. Все-таки ничего, все-таки как помощник вы были удовлетворительны, я так и доложу». «Помощник? чем же я был помощником?» Удивился и даже несколько обиделся Анатоша. Боим, конечно». — усмехнулся Рублев. — Но я вас, да, я вас похвалю. Задатки у вас есть. — Вы думаете, что я буду продолжать работу? — и пугаясь, и даже довольный, — спросил Бубикин. — Видите ли, я хочу с вами поделиться. Я со стороны командира полка замечал какое-то как бы непредвзятое ко мне отношение. Контрразведчик, мол, что-то вроде жандарма, — А теперь вот, выполнили мы с вами нужное и опасное дело, ведь то, что мы сделали, — это не пулемет взять наскоком, это и труднее, и сложнее, а мои приятели, ей-богу, морды от меня воротят. Ну, не прямо, а все-таки чувствуется, словно я сразу всем стал несколько противен. — Это всегда так, — зевнул Рублев. — Болит немного. Дотронулся он до правой стороны груди. Да к такому отношению со стороны окружающих привыкнуть Это от того, что все нас побаиваются. Мысли-то у людей разные, мысли-то больше поганых. Вот люди думают, что мы и мысли их можем читать. Примерно так. От нас вы уж теперь не уйдете. Наша работа затягивает. В тот же день Рублев был отправлен в тыл. А через два дня вызвали и Анатошу в штаб армии. И в полк он больше не вернулся.